Глава двадцать шестая Когда я влетел на поляну, откуда примерно и шел сигнал плетения поиска, я словно на стену наткнулся. Прямо посредине низкого ковра травы, на расстоянии больше тридцати метров от меня, невозмутимо стоял маг. Тот самый, восьмого ранга. На его лице была мерзкая ухмылочка, но даже это ерунда. Я не мог не узнать его. Буквально несколько дней назад я общался с главой этого рода на приеме, и их сходство было поразительным. Не удивлюсь, если это наследник рода. Ему как раз лет сорок на вид. Махападма. «Ну и что ты теперь будешь делать, чужак?» — хмыкнул маг. Я лишь вопросительно приподнял брови. «Ты хорош против средних рангов, не спорю», — продолжил Махападма. Но мы оба знаем, что мне ты не противник. Так что придется тебе извиняться за свое наглое предупреждение. Ну, или умирать. Сам решай. Расходиться миром он даже не собирается, это ясно. Хотя и странно. Мы с этим конкретным Махападма лично не знакомы, и насолить его роду я вроде ничем не успел. Откуда такая жажда крови?» Было бы логичнее сделать вид, что он тут случайно. Даже намёка на удивление при моём появлении было бы достаточно. Это вынудило бы меня предположить, что он не в курсе моего предупреждения. Да, у меня остались бы вопросы, что он делает в лесах около моих родовых земель. Но в жизни всякое бывает. Я очень хорошо подумал бы, стоит ли мне ссориться с Махападма в этом случае. Но вот так... Мало того, что я его поймал фактически с поличным за неприглядным занятием, так он еще и от меня же извинений требует. «Тебя как зовут хоть, смертник?» — равнодушно поинтересовался я. «Да как ты смеешь, щенок!» — вспыхнул Махападма. Я молча смотрел ему в глаза. Не вижу смысла дискутировать, я этого человека не знаю и уже не узнаю, причем при любом исходе боя. А вот оценить его как противника стоит. Вечный рот, пластичная шакти. Умеет ли он ею управлять в полной мере? Пока бежал сюда, я думал, у меня будет два козыря в бою против мага восьмого ранга. Сейчас понимаю, что далеко не факт. Сам-то я со своей шакти так и не совладал толком. Жастар Махападма! Высокомерно бросил он. Не наследник, уже легче. Как минимум у главы рода Махападма не упадет планка сразу, это не его сын. Пока Махападма привычно горделиво вздернул подбородок, я дал короткий импульс в ноги и рванул вперед. Пусть долю секунды, но я выиграл этим. Махападма вздрогнул и резко вскинул руку. На кой черт интересно. Через мгновение перед ним полыхнул магический щит. Не боец. Понятно. Мало того, что этот щит он поставил мысленным усилением, и его вскинутая рука — это просто бессмысленная потеря еще доли секунды. Так еще и щит не тот. Но кто против пуль, даже очень быстро бегущего противника ставит стандартный щит, который только против пули плетения работает? Разумеется, добежать я все равно не успел. Слишком большая поляна попалась. Махападма собрался, поднял вторую руку и сделал пару жестов. Поляну затопила волна мелких водяных капель. Они проносились в воздухе повсюду, и понизу, и над головой. Зацепило даже краешек леса, деревья трещали и падали. Эти водяные капли работали не хуже острого железа. Именно это мне и нужно было от него. Любое объемное плетение его ранга, от которого я не смог бы увернуться. Со своей шахте я немного поработал дома, но единственное, что я понял... Активировать огненную защиту без реальной опасности у меня не получается. И в этом мне не помогали, даже когда я намеренно щиты не ставил против магических атак своих ближников. Хорошо еще, что ребята тогда перестраховались, и я парой царапин отделался. Для активации защитных свойств шакти мне нужна была серьезная угроза для жизни. Еще пару таких ситуаций, и, возможно, я смогу сделать это в любой момент. По своему желанию. А пока я только хмыкнул, увидев, как от меня разошлись волны парового взрыва. По моим рукам стелились и перекатывались волны огня. А водяные капли Махападма мгновенно испарились в довольно приличном радиусе вокруг меня. Я добавил еще импульс в ноги и прибавил скорости. Мне ничего не было видно, кроме пелены пара. Но Махападма уже показал, что он не боец. Не должен он успеть среагировать. Я оказался неправ. Через секунду откуда-то сбоку в меня прилетел гигантский магический серп в локоть размером. Серп бессильно разбился о мой огненный покров, и я сменил направление. Поймать бы теперь Махападма как-то. Он видит, куда я двигаюсь, пусть даже не точно. А я из-за этого облака пара вокруг себя практически слеп. И снять защиту шакти я тоже не могу. Атаки восьмого ранга мои артефактные щиты не выдержат. Ладно, попробуем иначе. Не переставая бежать, я начал рассыпать во все стороны иллюзии своих серпов. Атака пятого ранга, воплощенная на физическом уровне, пройти не могла по определению. Мои серпы были бы тут же уничтожены водяными каплями противника. А вот иллюзии с реальными объектами не пересекаются. И Махападма не тот, кто способен это быстро сообразить. Ну точно, чуть левее от меня и буквально метрах в пяти полыхнул магический щит. Я дал в ноги еще один магический импульс, уже чувствуя, как начинают рваться мышцы, и выхватил из-за пояса клинок. Тот самый артефактный, который откопал в захваченной сокровищнице Каспадия. Я оттолкнулся и прыгнул, просто вытянув вперед руку с клинком. Только не упустить противника. Еще пара секунд на таком ускорении, и я инвалидом останусь на ближайший месяц. Клинок встретил какое-то сопротивление, раздался удивленный вскрик и вокруг тут же прояснилось. Неожиданная боль заставила противника упустить свое объемное плетение. Водяные капли исчезли, пар от них тоже. Я влетел в Махападму плечом и по инерции пролетел мимо. Мой клинок зацепил его только по касательной в районе ребер. Оттолкнувшись руками от земли, я ушел в перекат и практически сразу вскочил на ноги, разворачиваясь в полете. Усиление в руку и бросок. Нож вошел в спину Махападма по рукояти. Он вздрогнул и замер на мгновение. Удавка. Набросить на его шею. Затянуть. Из-под магической веревки выступила кровь. Махападма захрипел и осел на землю. Когда я подошел, все еще держа удавку натянутый, противник был уже мертв. С магами в этом смысле очень просто определиться. Пока он жив, магический источник светится, мёртв — не светится. Очень удачно я ножом попал, похоже. А удавка, в принципе, была уже лишней. Развеяв плетение, я выдернул клинок из тела и поковылял в сторону. Хотелось растянуться прямо здесь, на земле, но не стоит в таком виде показываться своим людям. Хоть бы спиной от дерево опереться Всё не настолько беспомощный вид будет. Огня Шакти на моих руках уже не было, и я даже не знаю, в какой момент он пропал. Сразу после того, как развеялось объёмное плетение противника, наверное. Зато опустошение внутри было страшным. Таким бесчувственным роботом я никогда в жизни себя не ощущал. Но даже это вызывало не страх, а всего лишь ленивую мысль, что это ненормально. Нехилая цена за использование Шакти. Так и выгореть изнутри недолго. Я доковылял до ближайшего дерева, уселся на землю, откинулся спиной на ствол и бездумно уставился в небо. «Ты как?» — негромко спросил Астарабаде. Я не заметил, в какой момент он подошел, и сколько прошло времени, тоже не имею ни малейшего понятия. Я так и пялился в небо без единой мысли или ощущения, только на голос и отреагировал. Нормально, вяло отмахнулся я. Астарабаде немного потоптался рядом и в итоге все же сел рядом со мной на землю. Что у вас? Лениво поинтересовался я. Прибили, конечно, фыркнул он. Обоих. Что за гербы у них были? Мне, конечно, сейчас глубоко наплевать, но знать... Какие проблемы могут быть в будущем и с какой стороны их ждать, все равно надо. Четвертый ранг — Пхарат. Пятый — Тулсидас. Ни с теми, ни с другими я толком не знаком. Старших представителей рода Пхарат по аукциону помню, а студента из рода Тулсидас только мельком на турнире видел. Ни те, ни другие, по идее, не должны доставить мне проблем. «А у тебя?» — спросил Астарабаде. «Махападма», — вздохнул я. «О, как!» — крякнул Астарабаде. «Не аристократ хоть? Где он, интересно, видел простолюдинов с восьмым рангом? Я даже не уверен, что такие бывают. Именно чистые простолюдины, а не бастарды или дальние родичи древних родов. Как тот же будущий муж Шанкары, например. Нет, раз в тысячу лет, может, и бывают настолько сильные простолюдины, но они наверняка не в слуги идут а свои роды основывают. «Аристократ», — равнодушно ответил я. «М-да... Да, да теперь-то уже что?» Я дал слово прикончить всех, кто не уберется за час. Я свое слово сдержал, а то, что высокоранговый аристократ попал под раздачу из-за собственного высокомерия, не мои проблемы. Сам виноват. Я предупредил. Моя совесть чиста. «Разумеется, Махападма мне этого не простят. Но даже это будет не сегодня». «Ты в состоянии идти?» — нахмурился Астарабаде. «Да», — кивнул я и встал. «Так-то мне бы отлежаться, конечно. Но я не для того расчищал дорогу, чтобы дать возможность разбежавшимся наблюдателям собраться вокруг нас снова». «Диверсантов в дальнее патрулирование отправь», — попросил я. «С как можно более широким охватом!» «Нарожон пусть не лезут, надо будет, полную боевую группу отправим на зачистку!» «Сделаю!» — кивнул Астарабаде. «Хреново выглядишь!» — заметил Абихат, когда мы выстроились в походный порядок и двинулись к своей первой цели. «Ага!» — равнодушно кивнул я. Шанкара только покосилась на меня и промолчала. Ну да, она-то знала, что меня в такие моменты лучше не трогать. «Помощь нужна?» — все же уточнил Абихат. «Не-а», Абихат кивнул и замолчал. Астарабаде вел отряд в обычном темпе, просто быстрым шагом. То ли догадывался, что я сейчас никакого ускорения выдать не смогу, то ли просто по привычке. На марше вояки прану обычно не используют, насколько я знаю. Я брел через лес практически на автопилоте. Ускоренную циркуляцию прана я запустил, как только начал хоть немного соображать. Да только микроразрывы мышц и связок быстро не залечишь. Ноги горели огнем, но я шел. И вроде даже отряд не тормозил. Не знаю, честно говоря. Я смотрел под ноги и переставлял их. По одной. И еще шаг, и еще. Пожалуй, впервые я пожалел, что рядом нет Асана. Китаянка не раз в подобных ситуациях здорово облегчала мне жизнь. Но теперь я и уже не по статусу по лесам бегать. Особенно в роли моего телохранителя. А жаль. Надо бы попросить ее научить кого-нибудь хоть праной делиться, что ли. Полноценных полевых лекарей в этом мире днем с огнем не сыщешь, конечно. Но все лучше, чем держаться на голос или воле как сейчас. Когда Старабадь объявил привал, я просто рухнул на землю, кое-как скинул лямки рюкзака, потянул его к себе под голову и вырубился. Завтра. Все завтра.